Завидово – военно-охотничье хозяйство Министерства обороны. Завидово – это военно-охотничье хозяйство Министерства обороны с огромной территорией. Леонид Ильич приезжал сюда в пятницу и находился здесь до понедельника. Завидово расположено на 101-м километре Ленинградского шоссе. Это уже Тверская, тогда Калининская область. Там построили трехэтажный дом. На верхнем этаже разместились апартаменты Брежнева. Кабинет, узел правительственной связи, спальня, комната отдыха, помещение для охраны, медсестер, массажисток. На втором этаже размещали гостей. Помимо спален были небольшие рабочие кабинеты, для тех, кто писал Брежневу речи. Рядом обитали машинистки и стенографистки. На первом этаже канцелярия, маш-бюро и стенбюро, кинозал, бильярдная, столовая. Кроме того, построили отдельный банкетный зал Который именовался шалашом Поскольку внешне он напоминал это скромное сооружение Для кухонного блока закупили огромный импортный холодильник Соорудили вертолетную площадку Вырыли пруд, куда запустили форель Разбили парк и розарий В Завидово Леонид Ильич иногда прикатывал На фиолетовом ролс ройсе Это подарок британской королевы В хорошем настроении генсек любил сам сесть за руль. К основному зданию пристроили зимний сад, где в центре стоял большой стол. За ним и располагался Брежнев, окруженный помощниками, которые писали ему доклад. Каждый из них по очереди зачитывал свой кусок. Генсек внимательно слушал и говорил, «Это хорошо, это надо доработать, а это переписать заново». «Приехал Черненко». Леонид Ильич ворчливо сказал ему. «Ну, когда будет книга моих воспоминаний? Говорю-говорю, а никто не помогает. Я же не писатель!» Черненко подавал помощника генсека Южакова. «Мы тут говорили о книге Леонида Ильича. Надо найти писателей и им поручить». «Зачем?» — возразил Леонид Ильич. «Давайте Южакову и поручим, а исполнитель он сам подберет». Южаков спросил Леонида Ильича, не согласится ли он, «Сам для начала что-то продиктовать». Генеральный отказался. «У меня в политотделе 18-й армии был такой Пахомов. Он дневник вел, собирал документы», — рассказал Брежнев. «У него ноги больные, он не ходит. Но дневник даст и рассказать может». Южаков попросил разрешения. «Товарищ генерал, разрешите отбыть на сутки в увольнение». Брежнев отечески улыбнулся. «Небось, выпить захотелось». «Ну, иди». Леонид Ильич отпустил всех отдыхать. Остался только Черненко. К ним присоединились Андропов, Громыко и Устинов. Брежнев сказал, «В принципе, мы обо всем договорились. Возражений нет?» «Нет». «Тогда надо положить наше решение на бумагу». Он обратился к министру иностранных дел. «Давай, Андрей, формулируй. Это по твоей части». Громыка диктовал, Черненко записывал своим аккуратным почерком. К положению в А. Первое. Одобрить соображения и мероприятия, изложенные товарищами Андроповым Устиновым Громыка. Разрешить им в ходе осуществления этих мероприятий вносить коррективы непринципиального характера. Вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить в политбюро. Осуществление всех этих мероприятий возложить на товарища Андропова, Устинова, Громыка. Второе. Поручить товарищам Андропову, Устинову, Громыка информировать Политбюро ЦК о ходе исполнения намеченных мероприятий. Брежнев распорядился. «Костя, оформи это как решение Политбюро, я подпишу».